Глава третья. Он оставил сына, который бесспорно был лучше всех в своем роду. Осужденный Педиевым законом за соучастие в убийстве Цезаря, он, хоть и был невинен, примкнул к Бруту и Кассию, близким своим родственникам, а после их гибели сохранил доверенный ему флот, даже увеличил его, и лишь когда его единомышленники были повсюду разбиты, передал корабли Марку Антонию, добровольные, как бы, оказывая великую услугу. Примечание. Флот Домиция сохранял господство на Ионическом море во время Филиппийской войны и нанес триумвирам несколько поражений. Дион. К Антонию Домиции примкнул лишь во время Перузийской войны. Из всех осужденных по этому закону он один вернулся в Отечество и достиг самого высокого положения — высокого положения, то есть консульства тридцать второго года до нашей эры. Затем, когда гражданская война возобновилась, он стал легатом у того же Антония, и многие, стыдясь повиноваться Клеопатре, предлагали ему верховную власть. Из-за внезапной болезни он не решился ни принять ее, ни отвергнуть, но перешел на сторону Августа и через несколько дней умер. Однако даже его не миновала дурная слава. Так Антони, уверял бы, то он стал перебежчиком от того, что соскучился по своей любовнице, сервили Наиде.